«Изорванные трупы людей». «О, Господи, Господи!» Занес Финифатев руку для крестного знамения и не донес. Опять вспомнил, что партия не велит ему креститься ни при каких обстоятельствах. «Якое вот люди с людьми вытворяют!» Угрюмо молвил пожилой солдат Ероха. Он не успел закончить фразу, и баркас, и бригаду солдат-бурлаков накрыло минами,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 Один солдат катался в грязи и пытался звать «братцы, братцы». Задернули баркас под яр, передохнули. Да потопной ослизлой тварью из протоки на берег лес раненый. На камнях сморился. Подтащили его в затень, засунули в пустую земляную ячейку. Может, какие санитар подберут. Да что-то не видно санитаров на плацдарме. И не слышно никакой медицины.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 Наглая, широкоротая рожа, нос картофелины роз, да ножкой гриба подосиновика оборотился. Ещё и молотилиная на этой чего-то, скорее всего, бобы. Но что-то есть в этом ухаре и привлекательное, располагающее, да разбираться не досуг. Нельк сунула пластмассовую немецкую коробку с махоркой Булдакову. А цыпь, И объявила, что может взять ещё одного человека,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 — Лейтенант, — отметил лёха Булдаков и, с сожалением вспомнил, что лейтенанта еще никогда в жизни не пробовал, и попробует ли на этом плацдарме положительный не решишь. — Так значит, не поплывется, товарищ майор? Занеся ногу над бортом лодки, переспросила Нелька и, услышав что-то неразборчивое, мимоходом бросила. — Ну, как знаете, и под нас себе. Герой ядрена мать. — А ну, кавалер, толкни, — приказала она Булдакову.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 херсым херсым А сам перед ей хвост распустил. «У Барброды не бывает, у Барброды не бывает». И не зря. Табачком вот разжился. Она б тут на часок обопнулась, да и еще что-нибудь выпросил бы. Ох-ох, так уж бы вот и выпросил. Вообще, про тебя, видать, сказано, хоть ты и беспартийный.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 «Не ты ее, она и так смешна». «Дед, кого ее-то? Поясни». «Я тебе, мандюку, поясню». «Я тебе поясню». «Рыбки насобираешь, сварим, пока туман. У меня сольц припрятана». «Эх, дед, дед, тебе сочувствия. С плотатор ты, хоть и коммунист». С этими словами Булдаков, закинув винтовку на плечо, проворно юркнул за выступ Яра. Оказавшись на речке Черевинки, зорко огляделся, еще бросок сделал, и никто бы сейчас не узнал в этом еще минут назад Ваньку, валявшим о болтусе, лениво припиравшимся со своим напарником, того парня, что вроде бы и в росте убавился, и кошачий гибок стремителен сделался.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 В кармашке рюкзака при две малявок и усачей было. Красноперый голавлик тут выглядел великаном. Среди падалицы обнаружилось даже несколько картофелин. Фенифатьев возликовал. «Алёх, а, а картошки-то где взял? Бог послал, аль по огородам лазил бог бог он пошлёт. Ручей этот вершиной задевает край деревни. Бомбами из огородов закинул плоды». «Я подобрал, но пулемет не нашел. Молчит под люка. Нажрался и спит, небось. А тут голодный, воюй и промышляй. Лодка приплывет, полить начнет. Ты вот, командир боевой, нет, чтоб шумнуть тут, а немц потревожить? Залез в землю и бздишь горохом». «Хорошо б горохом-то. Фриц бы сразу отступил». Фенифатьев гоношился под яром, огонек разводил, припирался с Булдаковым. Добытчик, будь здоров, эткого на всем фронте поискать. Но уж богохульник, но уж грубиян, да к чё с его возьмешь? Он с детства без догляду, родом же из самой-самой холоднющей Сибири, из Покровки какой-то, где, суть по всему, одни только катаржанцы и арканники живут. Арканники — это самые-самые страшенные смертоубивцы. Они веревку-аркан на человек набросят, налет в темь его уволокут, разден догола и в проруб спустят. Спаси, помилуй, Господи! Что из-за земля, что из-за народ. Вот опять бог в суе помянул. Часто он тут вспоминается... «А эти коммунист, коммунист, будь я проклятый!» «Ну да, мусёнка поблизости нету, и все вон потихоньку крестятся да шепчут божеское». «Ночью на воде кого звали-кликали? Мусенка? Партия спаси?» а -а -а, тут тут-то и онота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 «Что же вы не уплыли? Вам же в госпиталь пора, давно уж созрели!» Уточнили месторасположение батальона «Щуся», данные разведки соседних полков, и сникли горестно командиры. Выходило, завоевали они, отбили у противника около пяти километров берега в ширину и до километров в глубину.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 А ведь и на левом берегу от бомбежек, артиллерийских снарядов и в потери есть, и немалые. По грубым подсчетам, потеряли при переправе тысяч двадцать убитыми, утонувшими, ранеными. Потери предполагались большие, но не такие все же ошеломляющие. «Это первый плацдарм на Великой реке. Какова же цена других будет?» — выдохнул Авдей Кондратьевич, потянув выгоревшую трубку. Она пуст посипывала. Тут как тут возник Финефатьев, дал командиру полка махорки набить трубку, принес котелок и две ложки. В похлебайке из рыбной мелочи белели картошины. «Вот — Вот тяна! — удивился полковник. — И в самом деле солдат наш суп из ступара спроворил. — Ты поешь, поешь горяченького, Александр Васильевич, поешь, да и отправляйся в укрытие.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 впрочем, весьма-весьма наваристая и вкусное. Лёшка Шестаков выкатился из норки, справил нужду под нас яра, пригрёб за собою песком, вздумал умыться, притащился к воде и заметил, что вся осока глядится розовеньким гребешком. В корнях бура грязная, осклизлая. Не сразу, но догадался. Обсохла закровенелая вода.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 что если тот не засечет фрицевского пулемета, он его окончательно презреет, и добавлял, пугая напарника, «У Барбарады да не бывает». И все жаловался на слабость, на головокружение из-за отсутствия жратвы. Что ему тот супец из малявок? Он на Енисеи, когда на Марии Ульяновой работал, после загрузки дров тайменя на пуд за раз уписывал. «Стерляди, да ещё чток подкопчёный, да ешь ли под водочку, так целую вязку за один присест!» «Мили, Емель, твоя неделя!» — отмахивался от него фенифатив «Ну, боярчик, ну, Феликс, в штрафной!» — всё время удивлялся Балдаков на гостя. «Это, бля, нарочно не придумать, и это, бля, цельный анекдот! И не охраняют, а?» — А чего нас охранять? Зачем? — Охрана осталась на левом берегу, там безопасней. — Значит, и не охраняют, и не кормят. Так воюй. О, блядство! Булдаков который раз требовал, чтобы Феликс рассказал, как это он исхитрился загреметь в штрафняк. Потом, потом, мелко моргая и беспрестанно кивая головой, отмахивался боярчик,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 А то все везде кар-кар-кар, кар-кар-кар, вредно постыдно, вредный постыдно. А где школьнику, солдату и зэку удовлетворение добыть, коли у них для утехи во всей необъятной стране одна шмара, Дунька Кулакова? Поразительно, хмыкнул Сабельников. Здесь, на плацдарме, такая странная озабоченность. Если только этот тип не придуривается, мы и в самом деле народ непобедимый. «Он, этот шалопай, я думаю, хотел вас поддразнить и публику распотешить», — сказал Боярчик. «Да уж, весельчак». алекс вы женщиной успели полюбиться?» «А? Женщиной? Я Соней. Жена это моя. А почему вы спросили?»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 В пойме ее накапливается противник, копает, оборудуется. С тревогой глянув на реку, по которой пулеметы почти беспрестанно выстрачивали длинные швы, Зарубин, сложив карту на песке, прилег на бок. Топограф достал из-под яра планшет, и началась работа непонятной пехоте, вызывающая у них недоверчивое почтение. Чего тут мерить циркулем? Чего чертить? Прицелься из пушки и лупи. «Ага, лучше всего через дуло», — насмехались высокомерно артиллеристы. «Глядал в дыру и дуй». Фенифатиев, допущенный в ячейку наблюдателей глянуть хоть разок в ен-тот-прибор, взвизгивал. «Все как есть, знатка! Ну все как есть!» И, сраженно утихая, шепотом произнес. «Фридс, живой!» — и торопливо защистил. Алё, — Алёх, Алёх, Булдаков, Фриц стоит, курва такая, руки в боки и на меня смотрит. — Ну, где ну и жоп же ты! — втыкая в землю лопату, заругался Булдаков. — Это тебе работать неохота, навык в парторгах придуриваться! Но, глядя в трубу Лёха, всё на свете видавший и всё знавший, тоже сражённо сказал. — правду Фриц, он чё, фонарел? Я ж его... «Винтовку мне, дед, винтовку!» Но в это время ударили за рекой орудие, и пойма ручья начало месить взрывами, вырывать из нее кусты, ронять ветлы, осыпать остатки грушек и яблочек с кривых деревьев. Но в это же время из редеющего тумана приплыла лодка. На корме с веслом сидела Нелька, лопашнями гребли два солдатика. Еще трое военных, держась за борта лодки, опасливо смотрели на приближающийся берег. Четверо бойцов, перепутавших берега во тьме, счастливо не попавших под огонь заградотряда, возвращались в свою часть. Пятым оказался командир огневого взвода 10 батареи, лейтенант Бобинцев. Его послали заменить майора Зарубина.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 Майор Зарубин поморщился. Эдакое выражение, да еще для женщины, для да еще такой симпатичной, пусть и войной подношенной. Он воспринимал с удручением. Ладно, ладно, видно будет. Лех же Булдаков опять ко времени и разу оказался у лодки. Опять навалился на нее, с грохтом и скрипом столкнул, и на этот раз уже жалобно произнес. «Эй, подруг, приплавь обутку сорок седьмого размера, «Видишь, каков я!» и показал на стоптанные задники ботинок, снятых с убитого солдата. Наполовину всунув ступню в обудки, этот бухтило как про себя нарекла его Нелька, ковылял по берегу. Говорили, что во время переплава лишился казенной обуви и на первых порах воевал вообще босиком. О том, что сдал под расписку в старшине Бекбулатову свои редкостные обудки, Булдаков на всякий случай не распространялся.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 Ерофей был из смоленских, почти уж белорусских мест. Мешался у него говор. Его беззловно передразнивали. Бульбодробно, а дурак большой. Родион из вятских, мастеровых. И его тоже передразнивали. «Ложкте, Идрянте, взяв ли драчонть хлебать?» Родион, двадцать пятого года рождения, призывался к сроку. Ерофей был гораздо старше, но по животу его браковали кровью маратца.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 то промельк небо, то нездешний вроде бы свет, взлетающий с снопом в занебье и огненным ошмётьем, опадающий вниз, всё заполняющий вопль. а а в Яранцев, Паша и Шорохов где-то потерялись, командир куда-то исчез. И из последних сил, из последних возможностей, держась за плотик, ускользающий во тьму, взмывающий вверх, связисты тоже орали, но не слышали себя.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 Их настигли, хватали из-под низу, из воды. «Задыревай!» — тонко вопил Ерофей и тянул за собой Родиона. Выбились наверх, устало погреблись, слыша отдалённое хрипение, бульканье, вопли. На их скудном плотике боролись за жизнь и погибали обречённые люди. Но их бог был сегодня с ними. Не зря они звали его, то образом, то по переменке.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 Осторожно прилепились к столбу Ерофей с Родионом. Плыло их, держась за телеграфный столб, человек шесть. Кто постарше, поопытнее по возможности спокойно просили. Нет, не просили, умоляли. «Тихо, братцы, тихо!» Понятно, кричать, шебуршиться, шумы издавать не надо. Не надо лезть на бревно, толкать друг дружку, отрывать от столба.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 Когда коснулись отёрплыми ногами каменистого дна, то не сразу и поверили, что под ними твердь. Ещё какое-то время тащились на коленях, толкая бревёшка. Потом уж разжали пальцы и выпустили его. Кто посильнее, подхватил ближнего, совсем ослабевшего собрата по несчастью. Покалывая живой щетиной одряблую от воды кожа на щеке Родиона, Ероха и какой-то дедёк подхватили, замкнули его руки на шеях. Зачтётся такая милость, верили и спасённые, и спасаемые. «Держись, браток, держись! Кому сгореть, тот не утонет!» Кучей свалились на берег, но качалась под ними земля, плыла, бурлила, шипела от горючего металла, исходила стонами и криками бескрайняя и безбрежная река,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 И так текло, текло, казалось, конца этому не будет. Долго теперь пить не захочется. «Проток! Проток!» — тряс кто-то за плечо Ероху. «Кажись, немцы! Фриц, скажись И тут только вспомнил Ерофей Родион, ради чего они тонули, умирали и спасались. Они же воевать должны, они на фронте.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 вылавливали ихнего брата и гнали обратно в воду. Они, удобное на войне, место будут отбивать яростнее, чем немц-фашисты свои окопы. Ведь это ихняя позиция и должность давали им возможность уцелеть на войне. Доведись Родиону и Ерофею так хорошо на войне устроиться, то уж, небось, не церемонились бы. Вот только не получалось у них... У смоленского крестьянина и вятского мужика, удобного в жизни устройства, не могли и не умели они приспособить себя к этому загогулистому, мудрому и жестокому миру. Больно они простоваты, бесхитростны умом. «Стал быть, поднимайся из-за камней, иди в воду, под выстрелы, в огонь иди.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 Работа карателей обретала всё большую уверенность, твёрдый порядок. И тот молокосос, что ещё недавно боялся стрелять по своим, даже голоса своего боялся, подскочив к Ерофею и Родиону, замахнулся на них пистолетом. «Куда? Куда, суки позорные?» «Нас же к немцам унесёт». Они больше не оглядывались, не обращали ни на кого внимания, падая, булькаясь, дрожа от холода. Волокли связанные бревёшки по воде и сами волоклись за плотиком. Пулемётчик, не страдающий жалостными чувствами и недостатками боеприпаса, всадил на всякий случай очередь им во след. Пули выбили из брусья белую щепу, стряхнули в воду ещё одного из тьмы приплывшего бедолагу, потревожили какое-то тряпьё, в котором не кровоточило уже человеческое мясо. Убитых здесь не вытаскивали.